Глава одиннадцатая. О пакостях и признаниях. Разведите быстро! Из пуга напискнула Лали и взмахом руки наглохо зашторила окно. Уберите, пока никто не увидел. Как? Прикажите ему погаснуть. Затухни! воскликнула для надежности, помахав на шарик. Но меня не послушали. Не так! возмутилась Ферри. Как наколдовали, так и гасите. Закрыв глаза, я попыталась вновь сосредоточиться на собственной магии. Представила окружающие над столом шарики, призвала свою силу. Что вы делаете? С ужасным ужасом воскликнула Лоли, когда остальные шары полыхнули лиловым. Ой! Отзовите дар! Фэйрис схватила ее за голову и принялась бегать вокруг шаров, а я, не придумав ничего умнее, накрыла один из них пустой чашкой. Не помогло. Теперь над столом летала четыре огонька и светящаяся чашка. Этот путь вне закона? Осторожно уточнила. Нет, тихонько ответил дух. Но пока об этом лучше никому не знать. Ведь если мы не найдём стража на стаблике, вас отправят обучаться за северную границу и вображение услужливо подкинуло видение, где я стою посреди ледяной мрачной цитадели, вокруг меня угрюмые и нелюдимые стражники, а из-за неведомой границы к нам прорывается орда голодных чудовищ. Чашка со звоном рухнула на стол, а огонькис хлопком погасли и развеялись на пол миллиовых искорок. Паника оказалась эффективнее попыток сконцентрироваться. Получилось, облегчённо выдохнула Лали. Получилось, эхом отозвалась я, обессиленно рухнув на стул. Сердце билось словно сумасшедшее, а голова кружилась. Если каждое моё заклинание будет сопровождаться таким стрессом, то ну её эту магию. Мы можем скрыть мои странные способности, с надеждой уточнила я. Надеюсь, в окно никто не мог подсмотреть. Нет, покачала головой Фэри. Это я рефлекторно запаниковала. Забыла, что мы на третьем этаже и дом защищён магией. А почувствует всплеск моей силы никто не мог. Разве что кто-то из стражей, пожала плечами Лали. Но их уже давно никто не видел в столице. Ну что делать с вашим обучением, я теперь ума не приложу. А если мы скажем, что у меня нет дара, поэтому я решила выбрать путь стали, предложила я, вспомнив про разговор с Вернесом. Все танцоры способны к магии, покачал головой дух. Но в целом идея неплоха. После перемещения в другой мир вашдар мог временно ослабнуть. Вот, оживилась я. Знаешь, я согласна прикидываться мечником, если это поможет избежать ссылки за северную границу. А вы действительно владеете оружием? Сомнением уточнила Фэйри. Конечно, нет, но если моим наставником назначит Родгера, то подобной мелочи никто и не узнает. Ну, это уже хозяину решать, вздохнул дух. Но, может, сработает. Жаль только, что с магии сюрприза не вышло. Ой, сюрприз-то как раз вышел, нервно хихикнула я. И даже больше, чем мы планировали. Мы хотели лишь узнать, как там Командор в итоге. Кстати, встряпнулась Фэри. Мы ведь так и не закончили со связью. Не надо, воскликнула протестующе, взмахнув руками. Не хватало ещё, чтобы я сидящего в засаде Родгера лиловым подсветило. Тот-то озорник удивится такому светошоу, а уж Командор-то как благодарен будет. Со связью вы ничего не сможете намудрить, отмахнулась Лалли. Лам всего-то нужно сосредоточиться на своей магии, а потом попытаться почувствовать хозяина. Я кинула Фейри недоверчивым взглядом, но желание узнать, всё ли в порядке с драконом, оказалось сильнее здравого смысла. Вновь закрыв глаза, я сосредоточилась на своём редком даре. Окружающий мир померк, растворился в бархатном лиловом мареве, и я, вспомнив наставление духа, попыталась призвать магию дракона. Вспомнила бездонные изумрудные глаза, жар его магии, В какой-то момент мне показалось, что я даже ощущаю знакомый хвойный аромат, как вдруг сзади раздался усталый голос Роджера. "Мари, Лали, почему вы не спите?" "Ой", дрожно пискнули мы в сфере. Похоже, моя крылатая сообщница и сама пропустила возвращение командора. "А мы это вас тут найти пытались", закончила я за Лали. "Зачем?" нахмурился дракон. "Что-то случилось?" "Ну, Мы с Файри переглянулись и притихли, словно две нашкодившие мыши. Вот почему так бывает? Вроде ничего не сделала, а чувствую себя виноватой. Ведь как лучше хотела. "Я переживала за тебя", честно ответила. "Боялась". И изумрудные глаза потеплели, а по губам дракона скользнула растерянная улыбка. Всё же хорошо, что я не стала ничего изобретать и сказала правду. Он всё понял и, кажется, даже рад, что его пара волновалась. Может, и про лиловую магию лучше сразу признаться? А зерник мне не соперник, ответил Родгер, подходя ближе. Просто охота на таких тварей отнимает много времени и сил. Заметив валяющуюся на столе чашку с отколотой ручкой, командор снова нахмурился. Леди, а чем вы здесь занимались? Ничем, пискнула Лали, собираясь скрыться в портале. Ну уж нет, я не привыкла трусливо убирать с поля боя и союзникам разбегаться не позволю. Мы учились чувствовать магию. Схватила свою крылатую сообщницу за шкирку и подтянула ее ближе. Проигнорировав тоскливое шипение, я хотела узнать, всё ли с тобой в порядке? А Лили сказала, что проще всего это сделать через связь пары. Дух паники повис в моих руках трепещной куклой. Но вопреки ожиданию, Родгер не разозлился, а заливисто рассмеялся. Вы стоите друг друга, фыркнул дракон. Послать короткое телепатическое сообщение не судьба? Работа на полсекунды. Так это ж мне с вами связываться, развела лапками Лалли. А мы хотели, чтобы Марианна сама научилась Ах, ты ж кота парчатая! Выходит, Фэрри сразу могла послать Ротгеру коротенькое сообщение, а не лететь за ним сквозь мятель? Ты же сказала. Ой, ну мало ли, что я сказала. Между прочим, даже не соврала ни единым словом, затараторил дух. Да и вообще хотела как лучше. Если вас не торопить и не подталкивать друг к другу, то до следующего великого шторма сходиться будете. А так я подсуетилась, и госпожа уже пару чувствовать научилась. Могли бы поблагодарить. Фёря обиженно шмыгнула носом и гордоливо вскинула подбородок. Ты сказала, что тебе нужно слетать к Кротгеру, чтобы узнать, как он, напомнила я, отпуская духа. Я такого не говорила, возмутилась Лали. Да, словно. Я сказала, что могу слетать, но не утверждала, что это необходимо. Вот же хитреуга, выкрутилась такие. И ведь не придерёшься. Ты не можешь врать? догадалась я. Не могу, тоскливо вздохнул дух. Зато умеет так юлить и не договаривать, что заправский лжец, от зависти помрёт, усмехнулся Родгер. Ну надо же мне как-то развлекаться, невозмутимо ответила Фэри, плюхнувшись обратно в кресло-качалку. И вообще, мы с Миряной узнали кое-что очень-очень важное. Лали окинула меня выразительным взглядом и подмигнула, сообщая, что пора вступать в игру. И что же вы узнали? кратчеву уточнил Командор, скидывая дорожный плащ на спинку ближайшего кресла. Мы узнали, какой магией я владею. Собравшись с мыслями, снова представила лиловый шарик, и на этот раз мне о чудо. Удалось призвать именно то, что я и планировала. Вечность. Задумчиво протянул дракон, усаживаясь на подлокотник кресла. Плохо, но ожидаемо. В смысле, плохо и ожидаемо. Хором взвыли в атмосфере. Чаще всего магия стражей пробуждается именно у танцоров, ответил Родгер. К тому же, это единственная сила, которую нельзя почувствовать со стороны. Поэтому, когда я не смог прощупать Дар Мари, заподозрил, что скоро в ней проснётся лиловая стихия. Отлично, а меня предупредить заранее нельзя было? Я не хотел оброшивать на тебя всю информацию сразу, сказал дракон, заметив мой возмущённый взгляд. Думал, завтра расскажу, когда окончательно буду уверен. Ладно, допустим, ответила недоверчиво прищурившись. Но что мы будем с этим делать? Скрывать? Припечатал Командор. Об этом никто не должен знать, иначе меня сошлют за таинственную северную границу, угрюмо буркнула я. "Не без этого", кивнул Родгер. "Но основная проблема в том, что твоей силой многие захотят воспользоваться. Думаешь, почему стражи живут настолько изолированно?" "Ой, только и этого мне не хватало. На меня и так слишком многие уже покушаются. Не бывало могуществом обладают лишь инициированные стражи, вошедшие в полную силу." А молодняк практически беззащитен, продолжил дракон. Поэтому нужно придумать, как скрыть твой удар ото всех. А мы уже придумали, жизнерадостно пискнула Лали. Магистр Вернес уверен, что Марианна сильный мечник, поэтому мы объявим, что я выбрала путь стали и решила стать твоей ученицей, добавила я. Здорово, правда? С надеждой поинтересовалась Фэри, заметив, как вытянулось лицо дракона. И что-то мне подсказывает, что побледнел он вовсе не от восторга. У меня только два вопроса, сказал Родгер, осмыслив услышанное. Как вы до этого додумались? И ради какой безны вы это сделали? Мы слали переглянулись, лихорадочно соображая, как лучше поступить: рассказать командору, что это вышло случайно, или сделать вид, будто это был хитрый прихитрый план, настолько хитрый, что мы сами толком не знаем, что теперь с ним делать. Вернее, спровоцировал леди Марианну, осторожно пискнула Ферри, внимательно следя за реакцией командора. И разведывательный план с треском провалился. На лице дракона не дрогнул ни единый мускул, и не было ясно, в каком направлении двигаться дальше. Юлить или не юлить, вот в чем вопрос. Он пытался настроить меня против тебя, продолжила я. Сказал, что главная угроза для меня это ты, и что я слишком далека от сражений и интриг, поэтому не осознаю, насколько ты опасен. Тогда леди Марьяна сказала, что он ошибся, затараторила Лали. Ну а дальше магистр сам сюда думал, а мы просто не стали его разубеждать. И в принципе он сам дурак. Вот. Ни одна магическая проверка не подтвердит, что соврала. С уверенным видом добавила. Саблю в руках я действительно держала. Даже так? Усмехнулся Родгер. Да, только я не стала уточнять, что сабли были игрушечными, и это был танец. Договорить мне не дали. Дракон сдавленно фыркнул, а затем, не выдержав, рухнул в кресло, залившись громогласным хохотом. А мы слали облегченно выдохнули. Пронесло он. На пакости мы всерьез, он бы точно не смеялся. А так ситуация поправима, наверное, и вдруг получится выкрутить этот курьез в свою пользу. Мы подумали, что я смогу стать твоей ученицей. Вкратце его продолжила я, пересев на подлокотник кресла, поближе к Ротгеру. Только вместо пути стали. Ты будешь под прикрытием обучать меня магии. Заодно не придется нанимать потенциально подозрительного наставника. Поддакнула Лали, переместившись на краю стола. Мало ли какой мужик попадется. Вдруг он гласно госпожу положит и сразу без него останется, отрезал Родгер. Но, судя по ревнивому блеску изумрудных глаз, наша маленькая провокация сработала. Теперь Дракон будет вдвойне заинтересован в том, чтобы стать моим единственным наставником. И выбрать лишь путь стали ты не можешь, немного подумав, сказал Командор. Это сразу вызовет множество ненужных вопросов, и остальные 9 владык пришлют проверяющих, желая убедиться, что ты действительно внучка Мариэль. Поняла? Содрогнувшись, глотнула. Что делать будем? Ну раз вот так прекрасно спелись лали, хмыкнул Родгер, окинув меня и поникшую Фэри весёлым взглядом. Самитируем у тебя талант к стихийной магии. А как? Оживились мы с духом. Мою магию без подготовки ты не сможешь контролировать даже с помощью связи истинной пары, продолжил дракон. Это слишком опасно. Зато сила у Лали вполне, разумеется, если она позволит тебе на время перехватывать контроль над даром. Ой, я поняла. Радостно воскликнула Фэйри. Позволю, конечно. Мы даже амулет сами изготовим. Леди ведь ювелир, а снова сама может сделать, а я его зачарую. Прекрасно. Наконец-то я смогу блеснуть талантом, а не умением влиться в неприятности. Я согласна. Только расскажите, что нужно делать. Завтра, зевнул Родгер. Всем пора спать. Ну нечестно. Я теперь точно не усну. Столько всего узнать хочется. Мросив тоскливый взгляд на лиловый шарик, кружащий над столом, попыталась его развеять, но меня снова не послушали. Кажется, моя магия пока работала только от сильного испуга. Мы завтра всё подробно обсудим. Дракон накрыл мою ладонь своей и нежно погладил пальцы. Могу лишь пообещать, что ни при каких обстоятельствах не позволю тебе уехать за северную границу. В крайнем случае притащу сюда знакомого стража и заставлю его лично обучать тебя. Знакомого стража От удивления я едва не свалил из кресла, а Лали со стола. Ну, это долгая история. Отмахнулся Родгер. Нет, но ну он точно издевается. Закинут столько крючков и оборвать на самом интересном. О, а говорят еще, что женщина коварный. Можешь задать два вопроса. Неожиданно с милости вился командор. Остальное обсудим утром. Что умеет стража? Выпалила, прежде чем успела обдумать вопрос. Если вкратце, они закрывают разрывы в хрустале. не оберегают наш мир от демонов. Также вечные уничтожают твари, проникших в наш мир, и отлавливают одержимых. А о чём мне грозит ссылка за северную границу? Это не ссылка, а временный переезд в Академию Стражей, ответил дракон. Но учитывая, что обучение там длится 31 год, и на это время вечным запрещено покидать Хрустальный город, то это практически ссылка, с тоской протянула я. А вопросы закончились остальное утром. Усмехнулся Родгер и поцеловав мою руку, скрылся в портале. Нечестно, воскликнула я. Он прав, сонно пробормотала Лоли. Здесь разговора на пол дня. И кстати, вы обещали лечь спать, как только убедитесь, что с хозяином все в порядке.